Глава 16. Тонкая трель разбудила на рассвете. Сладко потягиваясь, с тех пор как покинула обитель, я впервые почувствовала себя отдохнувшей и выспавшейся. Все приключения на пути в город мне казались страшным сном. Привычка вставать с петухами очень пригодилась. Я первая успела умыться и привести себя в порядок, пока девушки нежились в постелях. Магда, легкая на подъем, уже одетая в форму, ярко подводила глаза и красила алым губы отдавшись на уговор и отдала ей на растерзание свое лицо. На Надива, соседка, ограничилась тем, что чуть оттенила глаза и тронула блеском губы. Дождавшись остальных сонь, воевавших всё утро за ванную, мы толпой двинулись на завтрак. По дороге познакомилась с двумя другими девушками. Медноволосая Алавина со знакомым уже значком серебряной молнии на черном фоне училась в группе менталистов в последний год. Девушки заметно сторонились ее, уступали место в ванной и без нужды не заговаривали. Уньташа, в предках которой отметились драконы, передав шатенке заметную рыжину в волосах и желтые глаза, была в группе "Стальные сердца". Как выразилась ехидная блондинка, "пушечное мясо", за что получила от Уньташи пониже спины увесистым учебником. После завтрака, где мы немного задержались из-за ярмай, требующей себе добавки, наша четверка отправилась на теорию боевых и защитных чар. Вся группа уже разместилась в классе и ждала преподавателя. Рутта и Ирма к знакомым и тут же начали обмениваться сплетнями с подружками. У всех на устах был выбор невесты пресветлого князя. Свободная оставалась последняя парта. Нам с Магдой не оставили выбора. Девушка заметно нервничала, подкрашивая губы и одергивая идеально сидящую на ладной фигурке форму. «Зря я подстриглась, дёрнула себя за короткую смоляную прядь соседка. Мужчинам нравятся длинные волосы. Это так сексуально. Я пожала плечами. По общения с мужчинами в сравнении с двадцатилетней Магдой у меня кот наплакал, да и тот сплошь негативный. Магии отрастить? Она вопрошающе уставилась на меня. Дорого, конечно, но может хоть тогда куратор глянет в мою сторону. Откуда мне знать вкусы князя? Пожала плечами, вспомнив, как наставник Проспер как-то давно сказал о любимой жене. А какие у его матери были волосы? Мужчинам нравятся девушки, похожие на их мам. Совет, конечно, так себе. Я и сама не была уверена в том, что говорю но учаливает отношение понимания куда важнее вон как просияла магда думаешь удивленно подняла брови магда надо в библиотеку сходить поищу портрет покойной светлой княгини. вместе сходим тебе все равно топать туда за учебниками соседка успокоилась вновь оккупировав зеркало я с интересом разглядывала класс этот урок у нас был со смертниками обе группы не могли похвастаться большим количеством девушек миловидных и симпатичных кот наплакал Зачем красавицам рисковать своей жизнью и здоровьем на опасной работе? Зато парни были как на подбор: плечистые и симпатичные. Засмотревшись на брюнета, показывающего соседу фокус с помощью пальцев, очнулась, когда тот, глянув на меня, белозубо улыбнулся и подмигнул. Я покраснела и смущенно отвела глаза. Кадет Вейс, может, вам покинуть школу и выступать в бродячем цирке? Знакомый голос заставил вздрогнуть и замереть. Не только симпатичного Вейса, Не дайте погибнуть таланту. С удовольствием подпишу ваши документы на отчисление. Буравя тяжелым взглядом класс, неприязненно поджав губы, одетый в идеально подогнанную по фигуре форму, в дверях стоял Гарлд с собственной персоной. В аудитории повисла тягучая тишина, которую прервал звук шлёпнувшейся и закатившейся под парту моей челюсти, фигурально выражаясь. Ну как тебе куратор Йонос? Правда хорош? восхищенно прошептала Магда. Мужчина мечты. Само совершенство». Разве его не Гаррольд зовут? потрясенно прошептала вопрос, не сводя глаз с куратора. Гаррольд, второе имя, Йонас Гаролд, светлый князь Дорант, звучит как прекраснейшая мелодия, произнесла с придыханием соседка, облизывая глазами преподавателя. Не может быть. Он смотрит в нашу сторону? Князь, кривя презрительно губы, разглядывал меня пару секунд. Непонятная тень скользнула по его лицу. Он отвернулся. Щелкнув пальцами, он вызвал формулу простейшего защитного щита. Ещё щелчок, и рядом появилась еще одна формула ключа, зацикливающая магию. Кадеты заскрипели перьями, записывая длинные строчки на глазах меняющиеся по велению воли куратора. Я механически водила пером по листу, не понимала, что пишу, оглушённая появлением квазигвардейца. гвардейца Гарлд, которого я подлечила и помогла сбежать из обители, всю дорогу валял дурака, изображая идиота, оказался княжичем. Знатно же он повеселился за мой счет. Потом к веселью добавился его брат, или кто он там. Кстати, кто этот Калиб? Магда, как полное имя Светлого князя? Ивар Калиб, пресветлый князь Дорант, прошептала девушка, не отрывая влюбленного взгляда от куратора, распинающегося у кафедры. Тебе зачем? Ответа соседка не ждала, увлечённая созерцанием собственного божества. Я же оправдывала себя, убеждая, что в избитом и измученном мужчине трудно было узнать брата правителя. Вельможам можно всё. Я для Гарolda была маленькой, глупой послушницей, сбежавшей из обители, средством скрасить скучный путь в столицу. Даже сейчас он не подумал извиниться и делает вид, что меня не знает. Я тоже сделаю такой вид. И чего в нём Магда нашла? Они все постоянно трещат об отношениях. Так куратор как мужчина вообще никакой. Её ждёт большое разочарование. Жаль, настолько усилий тратят, чтобы привлечь его внимание. Кадет Калария, вы не слушаете. Тема вам знакома? Умеете плести щиты? Тогда продемонстрируйте свои таланты. Сплетите нам защиту. Гарльд смотрел прямо на меня. Прошу. Понятно. Теперь будет мстить за то, что я ему угрожала. Дерзкая кроха-мышка испортила игру плюшевому коту. Встав подальше от куратора, я с трудом вспомнила формулу и начала плетение. Магия струилась из пальцев послушно, создавая энергетический кокон вокруг меня. Энергия утекала, а нужная формула не находилась. Память бастовала. В голове упорно крутились картинки с участием Гаррольда, мнимого гвардейца. Стоящий рядом куратор насмешливо фыркнул, замаскировав это под кашель. Я разозлилась на себя, гневно зыркнула на посмеивающихся адептов. На первой парте лежал листок с записями. Уставилась на него, мечтая, чтобы строчки стали немного крупнее. Непостижимым образом написанное стало меняться. Буквы, на которые падал мой взгляд, неравномерно раздувались. Пробежав несколько рядов, наткнулась на нужное, прошептала формулу ключа. Щит вспыхнул и потускнел, становясь невидимой защитой. По зубам скалить нам ещё от уратора не получится, по крайней мере, не в этот раз. Садитесь, Калария. Хорошо, с трудом выдавила себе похвалу Гарлд, уткнулся в записи, продолжая объяснять тему. Чего это он тебя вызвал? Ревниво уставилась на меня Магда. Глазки им устроишь?» Вот только ревности мне не хватало. Знала бы ты его предпочтение, то в мою сторону не рычала. Я вспомнила его невесту с необъятным бюстом, но решила о путешествии с куратором промолчать. Он на тебя уставился. Потом увидел, что я зевнула, и вызвал поиздеваться. попытался выставить тупой. Быстро придумала приемлемую отговорку. Зачем это ему? Недоверчиво покосилась в мою сторону соседка развлечься, он же князь, недобро недобразыркнула в сторону объясняющего про утечки магии куратора. Князь с замашками самодура